Мы ни о чём не договорились, сухо сказала я, поднимаясь на ноги. Было очень приятно поболтать с вами, ребята. Спасибо, что пришли на помощь. Впрочем, как вы сами справедливо заметили, за вами был небольшой должок. Теперь мы в расчёте. И не пытайтесь перетянуть меня на свою сторону в этой истории. Я ни на чьей стороне, даже не на своей собственной, к сожалению. Как это? Не договорились, опешила Афина. А вот так. Время от времени я действительно думаю, что больше всего на свете хотел бы быть вашим союзником. А ещё лучше, просто вашим добрым приятелем, который иногда заходит в гости, чтобы поболтать и узнать последние новости. Но это ничего не меняет. Мы ни о чём не договорились и не договоримся, потому что я не тот, с кем договариваются. Я то, что происходит. И когда судьба возьмёт меня в руки, как дубину, чтобы молотить ею по вашим головам, Все наши договоренности можно будет спустить в унитаз. Так почему бы не сделать это с самого начала? Без напрасных надежд как-то проще живется. Прощайте. Мне очень жаль, что все так глупо устроено. На этот раз мне не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы вернуться туда, где мне следовало быть. Я даже не думал об этом, не строил планы, не прикидывал, хватит ли моего скромного могущества на такое чудо. Я просто знал, что сейчас исчезну, и Один с Афиной растерянно переглянутся, поскольку не ожидали от меня этой кпрыти. Так оно и случилось. Миг спустя мои привыкшие к темноте глаза зажмурились от нестерпимо яркого света после полуденного солнца. Я сел на тёплый песок и подозвал джина, который предусмотрительно болтался поблизости. "Мои спасители смогут вернуться к себе?" спросил я. "По-моему, я оставил их довольно далеко от дома." Может быть, нам следует им помочь? Всё-таки я их должник. За ними скоро пролетят валькирии, успокоил меня джин. Один призвал их, и эти проворные девы уже в пути. Тем лучше. Кстати, я должен сказать тебе спасибо за то, что ты их позвал. Ты очень шустро соображаешь. Зато ты не очень владыка, с мягкой укоризной сказал джин. Согласен. Что делать? Какой есть? Ты мне вот что скажи. Ты часом не в курсе, сколько еще жизни у меня осталось. Ведешь, небось, бухгалтерию? — Ровно пятьсот пятьдесят пять. Тебе везет на красивые числа, владыка. — Дорого же мне обошелся этот отдых в тихом местечке, — вздохнул я. — Так мне и надо, идиоту. — Твои спасители о чем-то просили тебя в обмен на свою бесценную услугу? — осторожно спросил Джин. — Было дело. — И что ты решил? Ничего. Вернее, я решил, что я ничего не решаю. О чём мы сообщил нашим уважаемым противникам? Не переживай, дружище. Я не переметнулся на их сторону. Они мне действительно нравятся. Мне хотелось бы с ними подружиться и даже больше, но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Рад слышать от тебя разумные речи, с облегчением сказал Джин. Когда я решился позвать их на помощь, я сделал это только ради тебя, не ради дела. «Я был почти уверен, что мы тебя потеряли в любом случае». «К тому шло. Тем не менее, можешь считать, что вы меня наконец-то нашли. Кстати, вы — это кто? Ты и мой приятель Аллах? Я с самого начала подозревал, что вы с ним одна команда». «Иногда твои уста приобретают свойство произносить слова, не имеющие отношения к истине», — вежливо сказал Джин. «Мы — это мы». «Я и те, кого ты приблизил к себе, и вся твоя армия, мертвые люди, которым ты дал шанс прожить еще один самый сладостный кусочек жизни и попробовать столковаться с вечностью». «А у тебя-то самого. Какой интерес в этом деле? Ты же не человек». «Ну и что? Мы, джинны, способны существовать очень долго. Можно сказать, что мы столковались с временем, но уж никак не с вечностью». Для меня наш поход такой же шанс переменить судьбу, как и для всех остальных в твоём войске, кроме, разве что, тебя самого. Почему это кроме меня? Потому что у тебя нет никакой судьбы. В каком-то смысле ты сам и есть судьба для тех, кто встречает тебя на своём пути. Я удивлённо поднял брови, но не стал его расспрашивать. Мне было всё равно. Остаток дня прошёл без событий. Вернее, события-то было более чем достаточно, но они происходили не со мной. Я сидел на песке и равнодушно слушал рёв моторов нашего стремительно разрастающегося воздушного флота. Гонка вооружений как-то утряслась без моего участия, оно и к лучшему. Я не слишком годился для каких бы то ни было хлопот. Даввишняя передряга душу из меня вытрясла, и не только душу. Единственное, на что у меня хватило сил, Так ото вооружиться до зубов. Мои руки то и дело нашаривали рукоятье тагана тысячи молний, а щит змея теперь парил над моей головой, а не над мирно пасущимся Синдбадом, как это было прежде. Я поспешил приторочить его к собственному поясу. Мне не понравилось быть беспомощным, а ещё больше мне не понравилось умирать, и я твёрдо решил, что с меня хватит. Ты не согласишься принять посетителей, владыка, спросил джин. каких посетителей, настороженно спросил я. Вообще-то я здорово сомневался, что индийские богеры решатся отправить ко мне парламентарёв, но ну, чем чёрт не шутит. И это не враги владыка, поспешно заверил меня джин. Прочем назвать их союзниками тоже было бы ошибкой. Они посторонние, но у них свой интерес в этом деле. Одним словом, это теневики. Они умоляют тебя о встрече. Теневики? фыркнул я, Они что, хотят отмыть с моей помощью сомнительные доходы? Ну ладно, если умоляют, давай их сюда. Я обнаружил, что все еще способен испытать нормальное человеческое любопытство, и несказанно обрадовался этому открытию. Через несколько секунд мне пришлось убедиться, что я в состоянии не только испытывать любопытство, но и удивленно распахивать рот. Меня окружила толпа таких экзотических личностей, хоть в обморок падай, высокие, как баскетболисты. Тощие, как узники плохо профинансированного концлагеря, сквозь пергаментную кожу их рук явно просвечивали хрупкие косточки. В просторных плащах с капюшонами, да ещё и с огромными косами наперевес, ребята все как один были почти точной копией смерти. Не настоящей смерти, конечно, а её традиционного карикатурного изображения. Даже их мертвенно-бледные лица здорово напоминали человеческие черепа. У этих красавчиков были огромные глаза, Короткие курносые носы и длинные тонкогубые рты, робкие улыбки обнажали великолепные крупные зубы. Можно было подумать, что ребята явились сюда рекламировать зубную пасту. Мне понадобилось какое-то время, чтобы смириться с мыслью, что теневики существуют на самом деле, а не являются моей галлюцинацией. Пока я смирялся, они почтительно помалкивали. Наконец я взял себя в руки. Джин сказал, что у вас ко мне какое-то дело, господа. И чем же я могу вам помочь? Надеюсь, мы не слишком помешали твоему отдыху, владыка, робко начал их предводитель. Не слишком, как раз в меру. Давайте уж, излагайте. Нам нужен сущий пустяк. Всего лишь бумага за твоей подписью. Можно сказать, справка. Справка? Какая такая справка? Мне не послышалось? Позволь мне рассказать тебе о наших гостях, владыка, вмешался джин. Ты взираешь на них так, словно видишь впервые. Что ж, возможно, вы действительно никогда не встречались прежде. Теневики частые гости на этой прекрасной земле, но обитают они в своём собственном мире, где самой большой ценностью являются тени живых существ. Замечу, что это очень бедный мир, владыка, и очень голодный. человеческие тени и их любимая пища, самая редкая и дорогая. Не трудно догадаться, что основное занятие тамошних жителей охота за тенями твоих соотечественников. Забрать тень живого человека невозможно, поэтому им приходится подкарауливать момент, когда человек умирает. Если правильно выбрать время, можно срезать тень умирающего с поверхности земли, как сухую траву. «Как только некоторые не развлекаются», — сдержанно улыбнулся я. «Ладно, а я тут при чем?» «Тени людей, которых ты вернул к жизни, принадлежат тебе, по крайней мере, формально», — объяснил Джин. Улыбчивые косари энергично закивали. «Нам не следует претендовать на то, что принадлежит тебе», — почтительно сказал один из них. «Но, говорят, ты не испытываешь привязанности к своему имуществу». А поскольку сейчас вы готовитесь к большому сражению и уже завтра в твоём войске могут появиться первые потери, а что, обитатели других миров всегда заранее знают о моих планах на предстоящий день и заодно сплетничают о моих привычках, ну и дела, я задачно покачал головой. Ладно, я всё понял. Вам нужно, чтобы я подписал бумагу, где будет сказано, что я разрешаю вам забирать тени моих умирающих воинов. Извините, ребята, но ничего не получится. Почему? жалобным хором спросили косыре. Потому что я жадный, усмехнулся я. Но ведь ты сам не станешь есть их тень, владыка, укоризненно заметил джин. Почему бы не отдать тени погибших тем, кто нуждается в пище? Просто потому, что я не знаю, что будет с моими людьми после смерти. Вдруг окажется, что тени нужны им самим. Если бы я узнал, что кто-то торгует моей тенью, не поинтересовавшись моим мнением по этому вопросу, мне бы это очень не понравилось. В общем, я не стану подписывать никаких бумаг. Если хотите, можете обойти моё войско. Если на вашем пути встретится безумец, который добровольно согласится отдать вам свою тень, лопайте её на здоровье. Ты позволяешь нам побеседовать на эту тему с твоими людьми? Что ж, и это удача. Я даже не ожидал, что они так обрадуются. Беседуйте с кем хотите, о чём угодно, я пожал плечами. "А тебе не кажется, что разговоры о скорой смерти испугают наших спутников?" укоризненно спросил Джин. "Тем лучше. Сегодня я убедился, что о смерти не стоит забывать. Она всегда стоит где-то рядом. А уж сейчас тем более. Если мы не будем произносить вслух слово смерть, она всё равно не обойдёт нас стороной". Делегация Косари отправилась общаться с моим войском. А Джин остался со мной. Напрасно ты не выполнил их просьбу, вздохнул он. До сих пор те, не умерших в тех немногочисленных мирах, где у живых существ есть тени, всегда считались их законной добычей. Я пожал плечами. Мало ли, что считалось. Я никого не просил назначать меня начальником всего происходящего. Напротив, как мог отказывался от этой сомнительной чести. Мой приятель Аллах тому свидетель. Мне нафиг не нужны ни власть над умирающим миром, ни сам этот мир. Кому-кому, а уж мне-то было куда улезнуть. Я счастливчик, вроде того художника из китайской сказки, который скрылся от всех бед в глубине собственной картинки. Знал бы ты, какая она у меня замечательная эта картинка. И снова ссылка на цикл Лабиринты Ехо. Примечание автора. Ну если уж меня припахали командовать этим дурацким парадом, значит, теперь всё будет так, как я скажу. Я сам не заметил, как мой голос зазвенел от ярости. Она переполнила меня так же внезапно и беспричинно, как в конце свидания с Афиной и Зевсом. Испытывать её было чертовски приятно, и это настораживало. Джин укоризненно покачал головой. Не надо гневаться, владыка. Не давай волю ярости. Ещё не время. Ничего, ничего, усмехнулся я. Сегодня я понял, что мне следует злиться как можно чаще, по любому поводу и вовсе без повода. Лучше уж разнести всё на своём пути, чем ещё раз позволить каким-то тварям убивать меня, пока не придёт грозный дядя Один со своими волшебными рунами. И всё это только потому, что у меня, видите ли, лирическое настроение. Мне следовало выяснить это гораздо раньше. Всё хорошо в своё время, владыка, мягко сказал джин. Не следует злиться на течение реки, которое уносит тебя неведомо куда, но это не значит, что можно позволить разбушевавшимся водам захлестнуть тебя с головой. Балансируй, Макс, держи равновесие. Стоило ему сказать: "Макс, и моя ярость благополучно сошла на нет, как грозовая туча, разодранная ветром на мелкие безобидные клочки". "Ты никогда раньше не называл меня моим настоящим именем", заметил я. И это не настоящее имя, а всего лишь одно из твоих многочисленных прозвищ. Я воспользовался им, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты почему-то всегда привязан к этому сочетанию звуков. Можно подумать, ты всерьез полагаешь, что оно и есть ты сам. Совершенно верно. Иногда я именно так и полагаю. Я невольно улыбнулся, окончательно оттаял и тут же почувствовал себя виноватым. Не стоило демонстрировать джину головокружительные перепады моего драгоценного настроения. уж кто, кто, а он-то не заслужил такого обращения. Не обращай на меня внимания, дружище, примирительно сказал я. Просто у меня сегодня выдался плохой день. Меня слишком долго убивали, а это здорово действует на нервы. Так ты не сердишься, что я замовил словечко за тени веков? обрадовался джин. В своё время они дали мне приют в своём пустынном мире, и это было много лучше, чем ничего. Сам видишь, звёзды не гаснут и небо не рушится на землю, улыбнулся я. Значит, я не сержусь. Да и как я могу на тебя сердиться? Что бы я без тебя делал? Без меня тебе было бы гораздо труднее, согласился джин. Зато в этом случае у тебя не осталось бы ни малейшего шанса вести себя подобно избалованному царевичу. Иногда я думаю, что моя опека только вредит тебе. Тем не менее, судьба предоставила мне возможность немного послужить тебе напоследок. Думаю, я виднее. Кто знает, откликнулся я. Кто знает? Тебе следует отдохнуть, сказал джин. Завтра у всех нас будет тяжёлый день. Морфей, надо понимать, решил по мере сил пособить своим родственникам олимпийцам и наотрез отказался меня обслуживать. Всё человечество уже мирно дрыхло, никогда прежде оно не делало это так дружно и согласованно. А я сидел у костра и смотрел на огонь. Воспоминания о встрече с индийскими богами постепенно покидали меня. Желание навестить Афину и Одина больше не возникало. Оно и к лучшему. Размышления о предстоящей воздушной битве не слишком меня тревожили. По правде сказать, в моей голове вообще не было ничего, хотя бы смутно напоминающего размышления, но заснуть это почему-то не помогало. Что за странный тварь с косыми шныряет среди нас, Макс? Анатоль подошёл ко мне так бесшумно, что я вздрогнул от звука его голоса. Они ему тут какую-то несусветную дичь. Впрочем, некоторым даже нравится их слушать. Ты с ними знаком? Ты имеешь в виду Смертиков? Смертиков? Обрадовался Анатоль. Да, действительно, похоже. Но, насколько я понял, наши жизни их не интересуют, только тени. Ага, можешь себе представить, они их едят. Эти красавчики заявились ко мне, чтобы я дал им разрешение забирать тени моих людей после смерти, разумеется. Я сказал, что они должны договариваться с вами, а не со мной. Вот они и договариваются. Насколько я знаю, ещё никто не согласился. А ну и понятно. Какой дурак захочет отдавать свою тень неизвестно кому, вдруг самаму пригодится. Я тоже так подумал. Ничего, пусть бродят. Скоро они поймут, что здесь им ничего не светит и оставят нас в покое. Как там, ребята, не перепугались? Знаешь, у меня такое ощущение, что все мы попросту утратили чувство страха. По идее, накануне первого сражения люди просто обязаны волноваться. А если учесть, что вокруг бродит эти твои смертики с косами наперевес и выклянчивают наши тени, так бедные родственники обхаживают умирающего дядюшку. Тем не менее их никто не боится, и вообще никто ничего больше не боится. Вот что удивительно. Я сам время от времени пытаюсь испугаться, поскольку разум говорит мне, что с нами произошло множество ужасных вещей, а будущее таит такую угрозу. что у меня не хватает воображения, по достоинству её оценить. Но вместо того, чтобы испугаться, я благодушно говорю себе: "Пока Макс здесь, всё будет в полном порядке". Знаешь, это совсем на меня не похоже. Я никогда не был одним из тех, кто чувствует себя спокойно, спрятавшись за чужую спину какого-нибудь старшего брата. Скорее уж наоборот. Я довольно долго был большим боссом и привык брать на себя ответственность за всё происходящее. Догадываюсь, улыбнулся я. Между прочим, это очень заметно. Что ж, хорошо, что никому не страшно. Значит, я буду бояться будущего в одиночестве, один за всех. Должен же хоть кто-то это делать. Ты шутишь? ухмыльнулся он. Нет, в последнее время я всё реже шучу. Ты не заметил? Верится с трудом. Как ты-то можешь чего-то бояться? Как, как? Обыкновенно. Не велика премудрость. Я тебе уже говорил, что совершенно не понимаю, что с нами происходит, со вздохом спросил Анатоль. А я тебе уже говорил, что и сам ни фига не понимаю, в тон ему откликнулся я. Нам бы улыбнуться друг другу после такого обмена репликами, но не вышло. Потом он всё-таки отправился спать, а я остался сидеть у костра. Так и встретил рассвет. Спасибо, что ты всё ещё даёшь себе труд окрашивать небо в такие невероятные цвета. Совершенно серьёзно, сказал я Солнцу. И имея в виду, что бы там ни пророчил Один, но я не собираюсь гасить тебя огненным мечом. Ни за что. А потом я увидел тёмные точки на горизонте и сразу понял, что это такое. Один спешил доказать мне, что он не зря носит имя Отец битв, а его приятели олимпийцы сочли за благо присоединиться к мероприятию. Всем, Всем пора просыпаться. просыпаться. сказал я и сам поразился громовому звуку собственного голоса Воевать, Воевать будем добавил я в надежде, что это сообщение взбодрит мою армию почище утреннего кофе Иг, к тебе уже можно приближаться на расстояние вытянутой руки или как? голос Афины звучал нарочито весело и бодро, что не совсем увязывалось с состоянием наших дел. Все мы были живы и благополучно вернулись на свои амбы, а толку-то, строго говоря, наше поражение в битве не было ни великой бедой, ни даже неожиданностью. Я и сам говорил олимпийцам, что глупо рассчитывать на победу, когда сражаешься со всеми представителями рода человеческого одновременно, особенно если их предводитель утратившее разум, но все еще могущественное древнее божество, из тех, кого почитали не тщедушные и трусливые предки людей, а мои собственные гордые родичи. После сегодняшней битвы я в очередной раз был вынужден пересмотреть свое мнение о безумном скальде, возглавившем армию мертвецов. С какой стати я вообразил, будто он той же породы, что и мы с Афиной. А мы-то хороши дурни. Ещё и на выручку ему дядечу поспешили. Попались на его удочку, как дети малые, честное слово. Всё не так плохо, сказала Афина, усаживаясь рядом со мной. Со вчерашнего дня она не расставалась с обликом загорелого актёра даже во сне. Я слышал, как каменные своды нашего жилища содрогались от её мужицкого храпа. Что именно не так плохо? По-моему, хуже некуда. «Этот ты наш якобы враг. Судя по всему, он весьма дорожит нашими жизнями. Мне показалось, что он внимательно следил за тем, чтобы никто не причинил нам вреда. Твоя, правда, паллада, и все равно паскудно получилось. Я никогда прежде не проигрывал сражений. Можешь себе представить, я тоже. Но, может быть, мы и не проиграли это сражение, друг мой. По-моему, битва закончилась в ничью». «Называй это как хочешь, но я предпочитаю не лукавить наедине с собой. Пока мы сражались с его людьми, мы славно держались, хотя их летающая машина куда совершеннее ваших. Но когда он наслал на нас этот проклятый ветер... До сих пор я сам всегда договаривался с ветром, и он остерегался дуть мне в лицо без моего позволения. Да, это было довольно обидно», — согласилась она. Но я уверена, что наш, с позволения сказать, враг поднял ветер, когда испугался, что его воины нас одолеют. Дело ведь к тому шло, он оберегает нас. Тебе это не пришло в голову? А значит, всё идёт как надо. По крайней мере, вопреки предсказаниям этой твоей кошмарной старухи. Всё, как ты хотел. Так-то, оно так, неохотно согласился я. Но завтра он может решить, что наши жизни ему больше не нужны, а я, знаешь ли, не привык зависеть от чьих-то капризов. Если бы здесь был Улисс, он бы непременно сказал, что любого капризного бога можно обвести вокруг пальца, было бы желание, улыбнулась Афина. Что, теперь ты предлагаешь позвать этого твоего любимчика и попросить у него совета? До сих пор я обходился без чужих советов. Обойдуся теперь. Неужели и моим побрезгуешь? Не хмурься, вот он. Если у Лиза нам и понадобится, то уж никак не в качестве советчика. В конце концов, он всего лишь мой ученик. Неужели ты думаешь, что у меня в запасе не найдётся хорошей хитрости? Ладно, выкладывай свою хитрость, согласился я. «Я так поняла, что в соответствии с пророчеством армию наших врагов должен был возглавить твой старинный недруг по имени Лодур, верно?» — спросила она. «Верно. Ну и что с того?» «А он знает, что его место занято?» — лукаво спросила Афина. «Знает ли он?» «Да, это хороший вопрос. Может быть, знает, а может и нет. Продолжай, Паллада». «Ты сам можешь продолжить». — Ты ведь у нас отец мудрости. Нужно просто стравить этих двоих и поглядеть, что будет. — Хорошо, говоришь. Но что, если вдруг Лодуру повезет, и он одолеет соперника и займет его место, согласно пророчеству? — нахмурился я. — Одолеет? Ну... Не смежи меня, Один. Неужели ты думаешь, что нашего врага так легко одолеть? Если бы это было так, мы бы и сами справились. Впрочем... Если кажется, что этот твой лодур на редкость удачлив, никто не запретит нам встрять в их драку и помешать ему. Разве нет? Тоже верно. Я понял, что Афина предлагает мне не самый искренний выход из положения. Что бы там ни случилось между этими двумя, хуже, чем есть, всё равно не будет. В пророчестве Вёльвы ни слова не говорилось о ссоре между предводителями армий наших врагов. Значит, мы просто обязаны постараться столкнуть их лбами. Ладно, допустим, ты права. А что если они столкнутся? Не удивлюсь, если наш враг обрадуется и скажет Лодору: "Занимай моё место, мне всё надоело". Когда мы беседовали, мне показалось, что он только и ждёт возможности умыть руки. Об этом не беспокойся. Я не позволю ему умыть руки. Я удивлённо уставился на Афину. Что она задумала? Разве ты не заметил, как он смотрит на меня? Если я позволю ему надеяться, что у него есть шанс меня получить, вполне возможно, что в этом случае последняя битва пройдёт по моему сценарию. Мне не слишком понравились её слова, а улыбка, притаившаяся в уголках рта Марлона Брандо и того меньше. Странно, это была улыбка, не слишком похожая на те, что я привык видеть на устах Паллады. В какой бы тело она ни вделась, она не рядилась. Кой-кто однажды говорил мне, что прожил бесконечно долгую жизнь, не оставляя на своём теле отметин чужих губ, и не хочет менять это в самом конце. Я же говорю, что просто позволю ему надеяться, рассмеялась Афина. Не надо так мрачно смотреть на меня, Иг. Ты друг, поэтому тебе я сразу сказала правду. Но это не значит, что я должна быть столь же прямодушна с нашим врагом. Мало ли какие слова я буду ему говорить. В любом случае дальше слов не зайдёт. И ты всерьёз полагаешь, что ему будет достаточно твоей болтовни? Так может думать только неразумная девчонка. На что будем спорить? взвилась она. Предлагаешь биться об заклад? удивился я. Что за нелепая затея? Пусть нелепая. Что ты поставишь, Твегги? Да всё что угодно. Отлично. Если я выиграю спор, если окажется, что я действительно могу вытянуть из него верёвки, отделаваясь лишь пустыми обещаниями, ты выполнишь любую мою просьбу. Да, даже лучше. Я пока не знаю, что мне может от тебя понадобиться. А если ты проиграешь спор, что я получу от тебя в этом случае? Я не проиграю. Ладно, допустим. Что бы ты хотел получить? Тебя? Как это? Меня? Не прикидывайся, что не понимаешь, сердито сказал я, передразнил её. Разве ты не заметил, как он смотрел на меня? А разве ты никогда не замечала, как смотрю на тебя я? Стараюсь не замечать, холодно сказала Афина. У тебя есть достоинства, ради которых можно простить даже сладострастные взоры. Было бы лучше, если бы ты продолжал валяться по кустам в обществе Гекаты. Ей это нравится, да и для делу полезно. Не пытайся задеваться моей слахой. Я едва обуздал гнев. Что ты смыслишь в этих делах? — Чем решать, с кем и где я должен валяться? Скажи, ты принимаешь мое предложение? — Дурацкое предложение. Впрочем, как хочешь. Все равно я не проиграю этот спор. — Может так, а может нет. Поживем — увидим. Но в случае чего, как я узнаю, что ты проиграла? Я никогда не лгу тем, кого считаю равными себе. — Вот это напрасно, — усмехнулся я. — Только с равными и стоит лукавить. Прочь, не в счёт. Не учи меня уму разуму. Я не так молода, чтобы меня можно было переделать. А если учесть, что наш последний день не за горами, не стоит и пытаться. Ну что, я пошлю за Улиссом? На кой ляд тебе этот пройдоха? Думаешь, он научит тебя уклоняться от поцелуев? Этому я сама кого угодно научу. Улис нам сейчас очень нужен, один. «Или ты сам собираешься навестить своего бывшего побратима? Мне, например, что-то пока не хочется соваться ему в пасть. А кто-то ведь должен рассказать ему, что творится?» «Кто-то должен. Но почему именно этот твой любимчик? Почему бы не послать, к примеру, Гермеса? Он же у вас от рождения вестник». «Гермес не только вестник. Он один из нас. Не стоит делиться своими планами с кем-то еще». — Пусть это будет нашим с тобой секретом. А Улисс не в счет. Он предан мне крепче, чем мои хранители. — Не нравится он мне, — вздохнул я. — Впрочем, делай, как знаешь. — Вот и славно. Думаю, Улисс будет здесь уже сегодня ночью. Он не медлит, когда я его зову. Афина поднялась и пошла к своей летающей машине. Наверное, решила, что ее крылатый приятель тоже нуждается в утешительной беседе после сегодняшней передряги. Уж он-то точно остался цел только по милости нашего мягкосердечного врага. Что касается меня, мне было о чем поразмыслить. Я достал из-за пазухи мешочек с рунами, взвесил его на ладони и спрятал обратно. Сердце говорило мне, что время для гадания неподходящее. Судьба явно была задачена не меньше, чем я сам, и сама толком не решила, как быть дальше. Поэтому не следовало совать нос в будущее.